Дональд Слейтон С командиром отряда астронавтов США Дональдом Слейтоном я познакомился раньше других, еще в 1965 году, на Конгрессе Международной Астронавтической Федерации. Дональд уже тогда отличался степенностью, выдержкой, доброжелательной манерой общения. Назначенный пилотом стыковочного отсека, Дональд в течение 10 лет ждал своего часа, чтобы подняться в космос впрочем, ждал, не то слово. Он работал, упорно, безжалостно работал над собой. Каждый день пробегал по две мили в парке, занимался в спортзале, а когда разрабатывалась программа ЭПАС, Дональд, еще не зная, возьмут его в экипаж Аполлона или не возьмут, взялся изучать русский язык. В отряд астронавтов Дональд был зачислен в числе первых семи американцев в 1959 году. В то время в Америке Строились маленькие одноместные корабли «Меркурий», и Дональд собирался занять в нем место пилота. Но за два месяца до старта второго американского космического корабля, 15 марта 1962 года, врачи отстранили Дональда от полетов. У него обнаружились неполадки в сердце. Дональд Слейтон возглавил отряд астронавтов, руководил отбором и подготовкой космических экипажей, но сам в подготовке к полетам не участвовал и Стаффорда, и Бранда, в отряд астронавтов принимал он. Все новые и новые люди, подготовленные Дональдом, поднимались в космос, и лишь он один, уже немолодой человек, продолжал оставаться на Земле. Никто не хотел верить, что врачи допустят когда-нибудь Дональда к полетам в космос. В это верил только он, и он установил для себя строжайший режим. Дональд заметил, стоит ему сделать хорошую пробежку, и сердце начинает работать исправно. Чем это объяснить, не знали даже врачи. А Дональд просто не хотел болеть. Он всегда считал себя здоровым. Наконец, в марте 1972 года, спустя ровно 10 лет, как его отстранили от полетов, врачи разрешили Дональду занятия по космической программе. И он сразу начинает готовиться к совместному полету «Союз Аполлон». Он не хочет больше ждать, он торопится. Ему скоро 50. После окончания полета «Союз Аполлон» в Москве на пресс-конференции журналисты спросили Дональда, как ему удалось побороть свою болезнь. Дональд ответил, «А у меня не было никакой болезни, просто мне понадобилось 10 лет для того, чтобы доказать врачам, что я здоров».